Глава шестая. и нырнул в какой-то коридор, наблюдая, как Эмма быстрым шагом направляется в сторону выхода из здания. Встречу отменили в последний момент. Джона уже сидел в ресторане и ждал. Тогда он решил заказать еду на вынос, съесть ее прямо в офисе, просматривая почту, а потом пойти в спортзал. По вечерам там обычно бывало пусто, и он наслаждался одиночеством. Весь день он проводил на встречах или телефонных переговорах. И только в спортзале мог расслабиться, погрузиться в любимую музыку и забыть обо всех заботах. И он совершенно не ожидал наткнуться там на Эмму. Она не производила впечатления человека, любящего потеть на тренажерах. Тем не менее, она была именно там, яростно вышагивая на беговой дорожке с наушниками в ушах и закрытыми глазами. Он уже был и открыл рот, собираясь с ней поздороваться. Как вдруг она остановилась, сошла с тренажера и принялась вытирать лицо полотенцем. Он стоял в дверях, но она его еще не заметила. Именно в этот момент Джона заметил пятнышко красного на фоне ее черной майки. Он пригляделся и ясно увидел половину сердца, вытатуированную у нее над левой грудью. Джона замер, как вкопанный, глядя на эту татуировку, а потом на ее слегка округлившийся живот. Он рассмеялся, не веря своим глазам, и пулей выскочил из спортзала, так и незамеченный. Не может быть. Он бы ни за что никогда не признал бы в чопорной Эми ту девушку-бабочку. Та была свободной, раскованной, бесстрашной. Эмма же казалась ее полной противоположностью. Та и ночью она говорила, что совершенно не похожа на себя. Но он ей не поверил. Все так говорят, когда оказываются в неожиданной ситуации. Но, похоже, она говорила правду. Тогда она сказала, что утром он не захочет иметь с ней дело, как будто собиралась превратиться в тыкву. Но вместо этого превратилась в сдержанного аудитора в строгом костюме. Аудитора, который выглядит так, как будто носит его ребенка. Не то чтобы он, конечно, в этом разбирался, но три месяца назад ее живот был плоским, как доска. Он знал это совершенно точно, поскольку покрывал его поцелуями. И прошло недостаточно времени, чтобы можно было что-то заметить в обычной одежде но спортивная майка прилегала к телу плотнее, чем блузки, которые она одевала на работу. Неужели она действительно беременна? Джона никогда не думал ни о чем подобном. Он нормально относился к детям, но не представлял себе, чтобы сам женился и завел семью. Ну, может, когда-нибудь. Но это когда-нибудь точно не должно было наступить через шесть месяцев. Джона тяжело привалился к стене. Ребенок? Может ли быть, что Эмма действительно забеременела от него? Они, конечно, предохранились. Он всегда предохранялся. Многие женщины были бы очень рады заполучить наследника его состояния и его голубых глаз. Но Эмма вовсе не была похожа на такую женщину. Более того, она производила впечатление человека, который сообщил бы отцу своего ребенка о беременности. Но Эмма этого не сделала. Джонни повернулся и пошел в свой кабинет. Тренироваться ему расхотелось. К тому же это новое открытие все меняет. Поначалу он принялся ухаживать за Эммой только ради того, чтобы отвлечь ее от поисков дыры в бюджете. Потом, когда она в первый раз его отвергла, это стало для него вызовом. Он любил решать невыполнимые задачи. Но теперь это превращалось в дело чести. Эмма знала, кто он такой. С самого начала – Ведь она видела его руку, но все равно ничего не сказала. Почему? Ведь они сделали эту татуировку именно для того, чтобы иметь возможность узнать друг друга. Это была единственная связь той удивительной ночи с реальностью. Если бы он узнал ее первым, он тут же сказал бы, кто он такой. Этому было только одно выяснение, что она считает случившейся ошибкой. И не хочет, чтобы он был частью ее жизни, И жизни их ребенка. Но это же глупо. Какая женщина не хотела бы, чтобы романтический незнакомец, от которого она случайно забеременела, вдобавок оказался мультимиллионером? Джон добрался до своего кабинета и вдруг увидел последний номер одного из развлекательных журналов на столе УП. Он был раскрыт, и на странице красовалась фотография его самого, с девушкой, с которой он всего пару раз встретился. И заголовок «Плейбой из мира игр соблазняет очередную модель». Он нахмурился. Ну ладно, может быть, его репутация действительно ухудшает дело. Она была скандальной, он знал об этом, и его все устраивало. Но обычно женщин это только привлекало к нему, даже если их встречи были совсем недолгими. Но самое все по-другому. Она ожидает такого рода ухаживаний, которые почти не применяются в наше время». Не цветы и драгоценности, а время и внимание. Такие женщины всегда вызывали у Джона головную боль. Прилипчивые и зависимые, вечно нуждающиеся во внимании. Такие никогда не задерживались у его телефонной книжки. И тем не менее, это та же самая женщина, о которой он не мог перестать думать все эти три месяца. Он сравнивал с ней каждую новую любовницу с той самой ночи и пока ни одна не выдерживала стандартов. Он распахнул дверь своего кабинета и бросил полотенце, которое брал с собой в зал, на спинку гостевого кресла. Того самого, где Эмма сидела, когда впервые пришла сюда, и с ней случилась паническая атака. Сразу после того, как они пожали друг другу руки. Судя по всему, в этот момент она и осознала, кто он такой. Ох, не так Джона представляла себе эту встречу, когда они сидели в тату-салоне и держались за руки. Он думал, что она избегает его, потому что уже обнаружила недостачу в бумагах. Но выходит, что дело вообще не в этом. Все это время она просто боялась, что он ее узнает. По неизвестной причине Эмма не хотела раскрывать Джонни правду. И она отвергала все заманчивые предложения, которые приняла бы любая другая женщина. Даже несмотря на то, что носит его ребенка. Но почему? Неужели она думает, что он неподходящая кандидатура на роль отца? Может быть, она предпочла бы какого-нибудь спокойного бухгалтера или страхового агента, который принес бы в семью порядок и стабильность. Джона уже забыл, что 10 минут назад сама мысль о возможном отцовстве вызывала у него ужас. Он знал, что мы при всем своем внешнем спокойствии – горящий костер страсти. Сам он тоже был известен взрывным темпераментом. Но он прекрасно понимал, что для всего должно быть свое время. Конечно, он не стал бы пренебрегать своими отцовскими обязанностями, даже если Эмма Прем считают его безответственным плейбоем. Но их новое знакомство также доказало ему, что она обладает стойкостью и упорством. Она всерьез планировала сохранить свой секрет и ничем себя не выдала. То, что он застал ее в спортзале, было чистой случайностью, он ведь не планировал возвращаться сегодня в офис. Джон взял в руки фотографию бабочки. Он думал, что встреча с той загадочной девушкой будет новой точкой отчета, когда он начнет всю жизнь заново. А оказалось, она прямо рядом с ним, но считает его досадной помехой в своей жизни. Это его задевало. Он был уверен, что если уж она согласилась быть с ним однажды, он способен снова добиться от неё этого согласия. Но в выборе способа для этого он не ограничен. Так что пусть она пеняет на себя. С того вечера в спортзале Эмма не могла избавиться от ощущения, что за ней наблюдает. Каждый раз, когда она поднимала взгляд от экрана, она ожидала увидеть Джону в дверном проеме с его обычной сытой ухмылкой. Но его не было. С того обеда в кофейне он больше не появлялся. Но Эмма больше не могла расслабиться. Каждый раз, когда она начинала чувствовать себя в безопасности, происходило что-то плохое так что нельзя больше рисковать. Кроме того, надо было сосредоточиться на деле. Что-то не сходилось, и пока мы не соберется, она не сможет понять, действительно ли в бумагах что-то не так, или это из-за ее невнимательности. Эмма в третий раз проверила расчеты и откинулась на спинку стула. Результат получился тот же самый. А значит, некоторое время назад она ошиблась. В бюджете прослеживается большая недосдача, Черт побери, вырвалась она, в двадцатый раз заправляя за ухо прядку. Надо купить заколку. В чем дело, мисс Дэмси? Эмма подскочила на месте, резко выпрямилась и прижала руки к груди. Легок на помине. Она подняла взгляд. Джона Флинн стоял в дверном проеме, ровно так, как она себе и представляла. Ни в чем. Она не собиралась ничего ему рассказывать. Даже если в отчетности что-то не так, она сперва должна все досконально проверить. Кроме того, это было бы слишком просто. Если уж кто-то и ворует из компании деньги, эти люди вряд ли настолько глупы, чтобы выводить их одним большим куском. Так что, возможно, есть какое-то еще объяснение. Эмма вздохнула, чтобы успокоиться, и посмотрела на Джону. Сегодня он выглядел как-то иначе, как будто был чем-то очень доволен. Эмма понятия не имела, что его так порадовало, но предпочитала не обращать на это внимания. Хотя с таким выражением лица он выглядел еще сексуальнее, чем обычно. Я только что говорил по телефону с вашим начальником. Сердце Эмма упало, и все неподобающие мысли немедленно улетучились. Вы говорили с Тимом? Что-то случилось? Вовсе нет. Он просто позвонил узнать, все ли у вас в порядке. Эмма задержала дыхание. Тем не стал бы звонить просто так, ему все равно, как себя чувствуют подчиненные. Скорее всего, он хотел проверить, не происходит ли чего-нибудь непрофессионального. И что вы ему сказали? Он мгновение помолчал, наслаждаясь ее замешательством. Я сказал, что вы самый сдержанный и профессиональный сотрудник во всем этом здании, включая меня самого. Что же я еще мог сказать, если это чистая правда? Эма пожала плечами. Ну, мало ли, в последнее время мы беседовали не только о делах. Джона усмехнулся и оперся рукой о косяк, отчего его татуировка стала видна еще отчетливее. Чтобы вы обо мне не думали, Эмма, я не собираюсь о вас сплетничать. Невозможно построить такую огромную компанию, будучи недальновидным дураком». Эмма вздохнула с облегчением, но, как оказалось, преждевременно. Впрочем, ваш начальник действительно показался мне конжой. Так что я понимаю, почему вы так волнуетесь. И поэтому предлагаю вам компромисс. Компромисс? По какому поводу, интересно? Вы не хотите, чтобы нас увидели вместе. Я понимаю. Но я могу устроить все так, чтобы мы встретились за пределами Нью-Йорка. В таком месте, где никто нас не увидит. Идёт? Эмма нахмурилась. Но зачем вам это? У вас достаточно вариантов, с кем отправиться на ужин. «Почему вы так настойчиво пытаетесь сделать это именно со мной?» «Я знаю, что на самом деле вы тоже этого хотите. Просто считаете, что это непристойно и вам навредит. Если бы я всерьез полагал, что вы ко мне ничего не испытываете, я потерял бы к вам интерес в ту же секунду. На вашей чопорности меня не обмануть». «Вы совершенно ничего обо мне не знаете, Джона?» «Вы так считаете?» Он пристально взглянул на нее, и я ему вдруг занервничала. Она непринужденно прикоснулась к воротнику Блузки, чтобы убедиться, что он достаточно высокий, и она себя не выдала. Это прекрасный повод проверить, правы ли вы. Завтра вечером ровно в шесть встречаемся на центральной вертолетной станции Манхэттена. И отправляемся в такое место, где точно не встретим никого из знакомых и где вы сможете чувствовать себя в полной безопасности. Идет? Что ж конце концов, предложение не такое уж и плохое. Впрочем, им казалось маловероятным, что столь известный человек может просто взять и исчезнуть, никем не замеченный. А как же ваши маленькие друзья папараццы Они получают возможность следить за мной, только если знают, где меня найти. Но поверьте, с жизнью вроде моей время от времени уединение совершенно необходимо. И я прекрасно знаю, как его достичь. Ни одна живая душа, включая, кстати, вас, не будет знать, куда мы отправимся завтра. Не то чтобы это ее полностью убедило, но, по крайней мере, он об этом подумал. Впрочем, оставались еще кое-какие вопросы. Правильно ли я понимаю, что если я все-таки соглашусь с вами поужинать? Просто поужинать. Вы, наконец, оставите меня в покое. Да. Да. Если к концу ужина это будет именно то, чего вы хотите. Слава богу! Уже в этом Эмма была убеждена. Даже если она будет жалеть о каждом слове отказа, вылетающем из ее рта, она все равно его произнесет. Пока она не закончит аудит, она не имеет ни малейшего права поддаваться собственным желаниям, какими бы они ни были. Что ж, хорошо, со вздохом произнесла Эмма. Я согласна. Как у дрескот. Джона с нескрываемым удовлетворением улыбнулся. Отлично. Вы, возможно, удивитесь, но я поведу вас в такое место, куда мне потребуется надеть пиджак и даже, вероятно, галстук. Эмма удивленно приподняла брови. Хотите сказать, в вашем гардеробе есть костюм? Даже несколько. Я отнюдь не костюм, а не навистник, вне зависимости от того, что сказала бы моя матушка. Но я не нуждаюсь в специальной одежде чтобы почувствовать себя более важным, как некоторые люди. Я больше люблю удобство, и еще я думаю, что футболка с персонажами компьютерной игры говорит обо мне гораздо больше, чем старомодный галстук в пазлоску. Эмма постаралась не выдать своего возбуждения от того, что ей предстоит увидеть его в костюме. Джона явно недооценивал эффект, который может произвести на женщину хорошо сидящий костюм. «Ну что ж, значит, встречаемся завтра в 6, подытожила Эмма. Джона коротко кивнул и испарился из ее кабинета. И лишь когда он ушел, она впервые смогла полностью осознать, на что она только что согласилась. Она выглянула в коридор, убедилась, что его нигде нет, и помчалась к рабочему месту Харпера. «Спасай меня!» – сказала она, поворачивая за угол. «Что случилось?» – Харпер испуганно посмотрела на нее. «У меня завтра свидание. С ним!» «С ним?» – Харпер вскочила с кресла. «Я думала, ты ему на отрез отказала. На этот раз согласилась, при условии, что потом она ставит меня в покое, если я этого захочу. Но прямо сейчас у меня другие проблемы. Какие?» «Я понятия не имею, что надеть. Вся моя одежда – это костюмы разной степени формальности. Ты у нас гений моды. Помоги мне выбрать что-нибудь». «Не думаю, что у тебя найдется что-то подходящее». — скривилась Харпер. — Особенно с учетом твоего положения. — Думаю, нам надо пройтись по магазинам. У меня нет времени на... — Прямо сейчас. Харпер достала из ящика стола свою сумочку. — Пойдем прямо сейчас. Эмма, вяло сопротивляясь, позволила той провести ее по коридору. — Но сейчас же только три часа дня. — На войне как на войне. С этими словами Эмме было сложно спорить. И через мгновение они уже сели в такси и отправились на Пятую авеню. Они шли по тротуару, и Харпер пристально рассматривала каждую витрину. Они заглядывали в семь или восемь магазинов, но уходили ни с чем. Харпер сказала, что они ищут нечто особенное. «Выдающееся», как она выразилась. Эмма была только рада уступить Харпер руководство. В конце концов, Харпер все это обожала. Дизайнерские платья... Модную обувь сумочки. сумочке. За ее квартиру платили родители. Так что Эмма была уверена, что вся ее зарплата во Флинт Софт оставалась в здешних бутиках. Впрочем, у семьи Харпер денег было гораздо больше, чем она могла бы потратить за всю жизнь. Вот. Харпер резко остановилась и указала на манекен на витрине. Вот это ты наденешь. Она схватила ему за руку и затащила внутрь, так что она даже не успела разглядеть платье. Заметила только то, что она синяя. Когда они зашли внутрь и остановились у вешалок, Эмма поняла, что это даже не платье, а комбинезон. «Ты уверена?» – с сомнением произнесла она. «Абсолютно. Комбинезоны сейчас в моде. А кроме того, любая из его типичных пассий надела бы какое-нибудь маленькое соблазнительное платье. А это точно его удивит». Харпер приподняла шелковый комбинезон глубокого синего цвета. И глаза Эмма расширились от удивления. Он был без рукавов, на широких бретелях, а Ворис опускался аж до точки между грудей. Очевидно, для подобного наряда придется покупать специальный бюстгальтер. А татуировка? Тихо произнесла Эмма. Ее не будет видно. Бретели очень широкие. А где спина? На спине бретели перекрещиваются, а все остальное остается открытым. Достаточно сексуально, Но и без чрезмерной откровенности. И еще нужны серебристые туфли на каблуках и серебристый пояс-цепочка. И ты будешь просто неотразима. О, а еще можно добавить массивный браслет. Эмма мрачно поглядела на комбинезон. С ее точки зрения разговор об аксессуарах был несколько преждевременным. Она была вообще не уверена, что сможет это надеть. С другой стороны, это более практично, чем платье. Можно не волноваться, не взлетит ли случайно подол. Когда она будет садиться в вертолет и выходить из него. Ну, что думаешь, поинтересовалась Харпер. А еще комбинезон был того же цвета, что и его глаза. Она практически почувствовала тепло его руки, которую он положит ей на неприкрытую тканью талию, сопровождая в ресторан. Думаю, стоит примерить.